Глава 3. Да, долг чести нельзя оставлять неотданным, поэтому я поднялась на все еще нетвердые ноги и принялась одеваться, не забыв навесить обратно и все оружие. Вниз я спускалась медленно и вдумчиво, крепко держась за перила, и все равно споткнулась дважды, хоть и не упала. Степняк уже сидел за ближайшим столом, вертя в руках кружку, и наблюдал за моими мучениями при спуске, явно ожидая, когда же я попрошу о помощи. Ага, а потом догоню и еще раз попрошу. Как же? Я подошла, схватившись за спинку стула напротив, и с огромным облегчением плюхнулась на него, вытянув ноги. Орк молча кивнул мне на вторую кружку какого-то слабо опознаваемого пойла. Я не стала возражать, хлебнула и с трудом сдержалась, чтобы не поморщиться. «Обычно никому не нравится», — усмехнулся он и протянул мне руку через стол. «Рут». «Велия», — я пожала его огромную ладонь. Дальше пили молча, каждый думал о своем. И все же я не удержалась, махнула опустивший взгляд при виде меня подавальщице принести что-нибудь закусить и кивнула на ножны степняка. «У тебя редкое оружие». «Парные тесаки». Рут водрузил их на стол между нами, заставив всех оставшихся в харчевне вздрогнуть и замолчать. «Красивые! Я не стала трогать чужое оружие, так провокационно выставленное передо мной, но не отказала себе в удовольствии рассмотреть. Чуть длиннее, чем с локоть, но широкие и устойчивые, с мощной гардой и хорошей защитой для кисти, удобные даже на вид» а еще удивительно органично подходившие орку. «У тебя с этими ушлепками личные счеты были?» – поинтересовался он. «Нет, общеклановые», – я отмахнулась. «Это старо как мир, гарды ко всем цепляются». «Не ездила бы одна». «Это почти оскорбление», – я хмыкнула и допила странное пойло, поставила перевернутую кружку между тесаками, показывая, что выполнила его желание в уплату долга. Степняк рассмеялся и поднял из-под стола огромный бурдюк, встряхнул его, внутри хмельно заплескалось. Я икнула. «Решай, за раз или на неделю растянем?» Я нервно глянула на окно и месяц за ним. «Я очень спешу, уеду с рассветом». «Значит, на неделю?» — кивнул руд «Буду ехать с тобой, пока всё не выпьем». Я в ужасе уставилась на едва осиленную кружку, от которой в голове уже здорово шумело. «Я и за неделю не смогу». «Значит, за две я не настаиваю». «Я еду на запад», — уточнила я, надеясь, что Степняк пошутил. «Меня устраивает любое направление», — беспечно пожал он внушительными плечами. Я все равно ничем конкретным не занят, а тут хоть какое-то развлечение. В гнездо дракона сузила я варианты пункта назначения. Отлично, давненько я драконов не видел. На рассвете, говоришь? Ты ненормальный, что ли? Я заскучавший, а это еще хуже, отмахнулся он. В клан мне дорога заказана, так что дракон – цель ничем не хуже любой другой. Я невольно потянулась к кружке после такого заявления, но вовремя спохватилась и отдернула руку, так как Рут уже поднял бурдюк в ответ на мой жест. С трудом отлепив гудящую голову от подушки, я пожалела, что родилась на свет, и стала медленно подниматься, стараясь не тревожить голову. Эта степная брага, похлеще, чем грибной самогон нашего кузнеца, Страшно даже подумать, что ее еще так много. Но слово надо держать, раз уж сама сказала, что выезжаем на рассвете. Так что я с мученическими стонами собрала косички в хвост, кое-как намочила лицо, на полноценное умывание меня просто не хватило, и потащилась вниз, костеря про себя проклятых воинов-гарды. «Не могли быстрее убивать, что ли, чтобы орк не успел вмешаться?» «Вижу, настроение у тебя отличное!» — хохотнул тот самый шустрый орк, уже седлавший свою лошадь во дворе у конюшни. «Ага», — я поплелась до стойла Хели и практически повисла на лошади, пытаясь забросить на нее седло. «Помочь?» — сочувственно и ехидно примерно пополам спросил Степняк. «Нет», — я с пятой попытки водрузила седло на лошадиную спину, но поняла, что задом наперед. И без поднека. Ладно, помоги. Рядом с его лошадью Хель казалась какой-то мелкой, хоть и была очень рослая в табуне. При свете стало ясно, как я могла принять этого скакуна за говорящего. Он действительно мог поднять голову на тот уровень, где обычно голова у всадника на нормальной лошади. А я так и вовсе даже не пыталась смотреть на Рута, когда он поднялся в седло, иначе упала бы поэтому быстро и молча страдала дальше по тракту на запад. «За нами кто-то едет», — сообщил Рут, когда мы спешились на короткий привал у дороги. «Это же тракт, тут всегда кто-то едет», — отмахнулась я, едва начав приходить в себя после попойки. «Но этот тоже остановился, причем так, чтоб мы его не видели». Рут кивнул на едва видневшиеся позади кусты на другой обочине. «Пойду проверю». Я тяжело вздохнула и закрыла флягу с водой, отложила ее к снятым с хели через седельным сумкам, поднялась и потопала к подозрительному на взгляд оркопутнику. За тем самым кустом никого не оказалось, как и за соседними, да и за всеми последующими. Я чертыхнулась, придя к выводу, что Степняк просто подшутил надо мной, заставив идти в такую даль. Вернувшись к небольшому костру, сложенному в мое отсутствие, я поняла, что чего-то не хватает. А именно, моей заплечной сумки. «Это смешно, по-твоему?» Я указала на то место, где оставила сумку. «Верни, где брал!» «Вель, ты нормальная! На кой мне прятать твои вещи?» Орк посмотрел на то место, куда я указывала. «А на кой посылать меня по придорожным кустам?» я уже настороженно обернулась, будто почувствовав чей-то пристальный взгляд в спину. И на едва различимый шорох в пролеске за спиной я отреагировала однозначно, мигом вскинув лук со стрелой на тетиве и спустила ее целья смелькнувшему силуэту человека на опережение. Стрела глухо вошла в древесный ствол, прямо перед носом у воришки, задержав его на необходимые мне мгновения, так что поднявшийся рут успел лишь крикнуть мне вслед, А я уже сбивала с ног улепетывавшего с моими вещами вора. Причем сбивала плечом лука, чтоб наверняка. Злость мигом выдула остатки хмеля из головы, отрезвив окончательно. Так что коленом я прижимала незадачливого парня к земле уже трезвой и злой, и от этого особенно не настроенной на разговоры. Но вор удивленно крякнул и безропотно отпустил мою сумку, уставившись на меня во все глаза. «Богиня!» Прохрипел он, даже не пытаясь сопротивляться. «Наглая лесть!» – я нажала сильнее, не питая никаких иллюзий относительно своей внешности. «Страшненькой вроде и не была, но и красавицей не назовешь, особенно с давно сломанным носом, разрезанной бровью и вечно презрительной ухмылкой, впечатавшейся в меня как деформация. «Богиня!» – повторил он еще тише и окончательно потерял сознание. «Ну и что с ним делать?» Я поднялась и самым кончиком лука откинула капюшон с его лица. «Кажется, это тот самый загадочный путник, что сидел на постоялом дворе в темном углу». «Похоже на то!» Подошедший к нам Рут оглянулся и нырнул в ближайшие заросли, выведя оттуда пегую лошадку под узцы. «Ехал за нами, а теперь драпанул бы обратно ждать новую жертву». Салага совсем. Нашел, у кого красть. Я покачала головой, забросила сумку на плечо и пошла обратно к костру. Нечасто здесь воины бывают. На что-то же он рассчитывал, раз рискнул. Степняк забросил бессознательное тело на лошадь, убедился, что он не упадет головой вниз и повел лошадь к костру. Может, руку ему отрубить, чтоб неповадно было. Или только палец. Делай, что хочешь. Он твой. Я поморщилась и широким жестом махнула на болтавшегося поперек седла парня. Как-то не по-мужски это, наказывать мальчишку, да еще и без сознания. Какой мальчишка? Ты же посмотри, ему как минимум двадцать есть. И я тем более не собираюсь заниматься его воспитанием, усмехнулась я, с удовольствием растянувшись на пушистых ветках. Хотя пусть пока остается. Можно его расспросить, раз уж попался воры на трактах много видят и слышат. Как знаешь? он намотал поводья на куст и тоже сел к огню. Посидев немного в тишине, нарушаемой лишь треском дров в огне, рут вдруг жестом настоящего фокусника, поднял будто из ниоткуда печально знакомый бурдюк, и я позеленела при виде его. Пожалуй, я вообще не имею ничего против твоей компании до самого гнезда и обратно, Я отодвинулась на всякий случай. Но сегодня я просто не переживу этого. «Один глоток, и сразу легче станет», — заверил он. Я с сомнением покосилась на объемную тару. «Может, лучше вора будем им пытать?» «Детей не спаиваю», — фыркнул орк. Я тяжело вздохнула, прислушалась к медленно возвращавшейся головной боли и решилась послушаться знающего толк в этой бурде степняка. Все-таки по кодексу чести, если уж спас кого-то, то берешь на себя ответственность. Значит, и травить меня он не станет. Наверное. Разве что из жалости. Как ни странно, я снова удержалась и не поморщилась. Орк одобрительно хлопнул меня по спине так, что я едва не поперхнулась, и тоже выпил. Ужас! Я сняла мешочек с засахаренной тыквой и поставила его на лапник между нами, хоть заедать и не спешила, стараясь привыкнуть к странному вкусу ради будущих мучений. Голове действительно становилось легче. И как-то сам напросился вопрос, где ночи раздобыли арчонка. Так уж сложилось. Если кланник находил ребенка, нуждавшегося в его помощи и защите, то такой ребенок считался подаренным самой богиней судьбы как и тот мальчик, которого я приняла у умиравшей в лесу роженицы. Меня с сестрой забрали у бабушки, когда мне было три, и в памяти осталась лишь ласковая бабулина рука на моей голове. А вот Лана умудрилась запомнить название деревни. Это было против правил. Никто из кланников не знал своих настоящих родителей. Рожденные и подаренные судьбой росли вперемешку, и все были детьми матери или отца клана. Но Лана рассказала мне, и я разумеется, тут же нашла это место на карте и запомнила навсегда как самую священную молитву. Как ты умудрился попасть в клан ночи? Я думала, что степняники детей без присмотра никогда не оставляют. Я все же заживала своеобразный вкус браги и решилась задать такой щекотливый вопрос. Не добиок, нехотя признался руд. Это как война есть среди орков несколько особо жестоких племен которые вырезают подчистую целые стойбище и оставляют живыми пару детей чтобы они своим криком привлекли шакалов и те быстрее расправились с трупами вот такими недобитками меня и еще двоих арчат и подобрали воины ночи в степи что за племя было я разумеется не знаю ясно я замолчала сосредоточена жуя Тема происхождения у кланников вообще запретна, а жуткое пойла слишком хорошо развязывала мне язык, так что лучше жевать и помалкивать. Зато быстро пришел в себя воришка, сгладив своим копошением повисшее молчание. Мы дождались, пока он поднимет взъерошенную русую голову, низко свешивавшуюся с лошади, и откроет немного мутные карие глаза, светившиеся таким непониманием и кристальной честностью, что я засомневалась в его виновности. «А где это я?» – осторожно спросил он, привстав. «Куда любопытнее, кто ты?» – усмехнулся Рут. «Ферин». Он сел, посмотрел вниз и спрыгнул с лошади, поняв, что ее поводья привязаны к ветке. «А вы кланники да? Меня и самого едва в клан не забрали в детстве. Вор сел к костру, как ни в чем не бывало. Представляете?» Ухватил меня огромный коршун прямо со двора, когда я был совсем не И как понес! Вся семья следом бежала, но дурная птица полетела прямо к клановой деревне. Те уж обрадовались, что им судьба в рыле этого коршуна ребенка принесла. Да он покружил и назад. Эти тоже следом кинулись. В итоге столкнулись с моими родителями и толпой старших детей давай спорить, чей теперь детеныш. Коршун уже в гнездо слинять решил, видя такую толпу. Кланники это увидели, разозлились и как давай эту судьбу обстреливать из луков. Сбили. Он когти разжал, а я прямо мамке в подол обратно свалился. Вот так судьба решила. Это все невероятно интересно, но кошель назад положи. Я кивнула обратно на сумку незаметно подвинувшемуся в процессе рассказа к ней вору и руку так многозначительно на плечо лежащего рядом лука положила.